Эмбарзых. Кодекс крови. Книга 11 Глава 1 Елизавета Александровна смотрела вслед дочери, входящей в родовой храм. Вырубленный в толще скалы и украшенный барельефами со змеями, он выглядел порталом в иной мир. Лизе всегда было интересно, почему теплолюбивая Тайпана одобрила строительство храма в предгорьях Кавказа, недалеко от снежных сопок, Склоны змейки, так в народе называли одиноко стоящую гору высотой под тысячу метров, изрезали овраги и канавы, издалека напоминающие змей. Чтобы не ожидать дочь на ступенях храма, Елизавета Александровна отправилась в питьевую галерею, что располагалась чуть в стороне на западном склоне. Из скалы бил источник минеральной воды с особым составом. Отец часто повторял, что именно испив воды из этого источника, Лиза впервые ощутила в себе ростки силы. Но это всё была чушь. Та же надежда оказалась псиоником не менее сильным, чем мать, но никогда не пила местной воды. Галерея была спроектирована таким образом, чтобы солнце освещало её на рассвете и на закате. Узоры на колоннах из алого гранита, розового оникса и багряного мрамора почему-то именно сегодня напомнили разводы крови. Елизавета Александровна с ностальгией прохаживалась между пятиметровых колонн, украшенных резьбой и декорированных местными полудрагоценными камнями. Повсюду были барельефы бы с клубками змей, греющимися на солнышке, поднявшимися в атакующие стойки, лежащими на кладке яиц. Графиня Коброва пальцами касалась рельефных розовых тайпанов. Она никогда бы не призналась никому, но она скучала. Очень скучала по этому месту, по храму, по источнику. По лучам рассвета, пронизывающим всё её естество. После замужества Елизавета Александровна иногда выходила на рассвете к морю, Но те лучи даже близко не были такими живительными, как здесь, в родовом храме. «Ты всё-таки приехала!» Тихий скрипучий голос отца Александра Владимировича Тайпанова не застал её врасплох. Она прекрасно чувствовала его приближение. Волны его разума и силы коснулись Елизаветы, ещё когда он поднимался по ступеням. Но ну, а стук трости с металлическим наконечником, а каменные плиты пола возвестил о его приходе. «Не к тебе». Три слова упали камнями боли между некогда любимицей отца и бароном Тайпановым. «Знаю, ты так и не простила меня, и мужа взяла клятву, что он позволит выдать дочь замуж по её усмотрению. Ты поразительно подробно осведомлён о моей личной жизни, с учётом того, что мы не общались почти два десятка лет», — язвительно уколола отца Елизавета. «Шпионы? Обижаешь». Холодно улыбнулся барон тайпанов, опираясь на трость двумя руками и перенося вес тела с покалеченной ноги. «Не настолько я бездарен по сравнению с тобой, чтобы не расколоть собственного зятя. Я просто хочу счастья для Нади». Отец и дочь разговаривали, не глядя друг на друга. Розоватые лучи рассвета освещали их лица. Ветер трепал волосы, отчего прическа Елизаветы Александровны стала похожа на клубок оживших тайпанов. «Я сделал свой выбор, когда пришлось выбирать между несчастьем дочери и её смертью. Твоя ненависть лучше, чем алый саван на погребальном костре». «Всё могло бы быть по-другому, они могли бы выжить». Елизавете Александровне больно было вспоминать былое. Она силой транслировала отцу всю ту застарелую боль, что годами разъедала её. «Что было бы, если бы она вышла замуж за Юрия Комарина? Смогла бы она уберечь его и лучшую подругу от смерти?» «Тайпана была непреклонна. Она спасала родную кровь любой ценой». «Ну да, как же», — Елизавета Александровна скептически хмыкнула. «Родную кровь. Где мы, а где боги?» «Не веришь». Барон Тайпанов смотрел на красавицу-дочь с розовыми волосами, гордым профилем и точенной фигурой, словно у статуэтки. «А ведь в нашем роду действительно есть капля крови тайпаны, но просыпается она не у всех. У тебя и у Нади проснулась». «Ты соображаешь, что сейчас говоришь?» прошепела нехуже разъярённой кобры Елизавета отцу. «Если кто-то увидит в твоих словах хотя бы намёк на правду, из нас с ней выкачают кровь в надежде найти одну тысячную грамма адамантия». «Я тебе это сказал не для того, чтобы пугать, а лишь для того, чтобы ты осознавала всю ответственность, лежащую на вас с Надей. Когда в тебе проснулась кровь Бога, ты уже не принадлежишь себе». «Почему кобров? Почему не императорская семья, раз уж мы такие особенные?» Сейчас Елизавета Александровна жалила отца ядом своих слов, не хуже тайпаны, одной из самых ядовитых змей в мире. «Потому что змеи друг друга никогда не выдадут». Они могут сколько угодно грызться и даже поедать друг друга, но всегда выступают единым фронтом против врага. Только ли? Как-то неубедительно, если на одной чашу весов вхождение в императорскую семью стоит, а на другой сплошной популизм. Во-первых, змеи всегда роднились со змеями. Это завет тайпаны. Твоя мать была из рода земельноудавовых, хоть я сам был влюблён в Зябликову но личные чувства всегда отходили на второй план, когда на кону стояли интересы рода. Однако же я тебя любил и постоянно приглашал в гости семьи с подходящими наследниками в надежде, что ты влюбишься и не придётся делать выбор между личным счастьем и родовым благополучием». Елизавета Александровна вспомнила, что всё детство в их поместье частенько гостили разные друзья семьи, да и сами они не раз и не два навещали кого-нибудь из змеиных фамилий с визитами. «А во-вторых?» «Если было во-первых, значит, стоило ожидать и дальнейшего перечисления». «А во-вторых?» Александр Владимирович запнулся, к чему-то прислушиваясь внутри себя. «Во-вторых, Тайпана запретила родниться с кречетами под страхом отречения». Елизавета Александровна прикусила губу, размышляя над словами отца. Она чувствовала, что тот не врет, раскрывая все карты после 20 лет молчания но не понимала, почему он решился на откровенность именно сейчас. Ответить на этот вопрос барон Тайпанов не успел, так как в питьевую галерею вошла, пошатываясь и держась за колонны, Наталья Орланова, подруга Нади и по совместительству ещё одна невеста Андрея Мангустова. «Елизавета Александровна, меня поили чем-то, вызовите лекаря». Девушка потеряла последние силы и сползла вдоль колонны на каменные плиты пола. После прощения с погибшими у меня состоялся краткий разговор с Данилой Андреевичем Орловым. Министр обороны очень впечатлился нашей церемонией, но более всего сосредоточился на моей фразе о свершившемся возмездии. «Когда-то успел, и суток не прошло», — говорил при этом Данила Андреевич абсолютно серьезно, глядя на меня, как на восьмое чудо света. «Это было для красного словца», — попытался свернуть со скользкой дорожки. «Я не первый год живу, уж отлечу, где лапшу вешают, а где правду своим людям в глаза говорят», — нахмурился министр. «И при нашей последней встрече ты собирался на вылазку в стан врага, не делай из меня дурака». «Данила Андреевич, давайте на чистоту. Вас на этом прощении вообще быть не должно было. Я ничего не говорил, а вы ничего не слышали и не видели». «Да куда уж», — покачал головой Орлов. «На моей памяти ты единственный, кто покровителя на благодать, как корова доит». Так-то обычно обратная схема используется. «У нас взаимовыгодное сотрудничество», — скромно ответил я, устремив взгляд вдаль. Орлов только тяжело вздохнул. У него был такой вид, будто он меня, как неразумного недоросля, выпороть хотел бы, да не мог. «Я не буду выпытывать у тебя подробности», — наконец произнес он. «Мне важно знать, стоит ли нам опасаться повторной попытки вторжения. Я, как министр обороны, должен знать». «Нет, моему слову можете верить». Орлов еще раз окинул меня недоверчивым взглядом, а потом добавил. «Подай в министерство списки погибших. Хоть и на свадьбе дело было, но все они были при исполнении. Как-никак целое иномерное вторжение ценой жизни остановили. Будет семьям дополнительная пенсия от министерства». «Спасибо», — поблагодарил я Орлова. «Правильный он все же вояк, как ни странно, но не растерявший на должности человечности и справедливости». Данила Андреевич махнул рукой и отправился к охране. Гости, после вполне искренних слов соболезнования, тоже отправились к себе по комнатам. Я же в двух словах по кровной связи объяснил ситуацию пауку. Нашим колонистам нужна была смена из молодых, любопытных и связанных кровными клятвами лично со мной комаров. Командир родовой гвардии обещал оперативно разведать обстановку и через час сообщить результаты. «После новостей об отомщении и столь неожиданного исцеления они вас на руках готовы носить». Так что, думаю, проблем возникнуть не должно. У меня и до этого была группа бойцов, желающая сменить статус воя на статус кровника. Но теперь таковых прибавится. И паук не ошибся. Среди новой смены почти половина были бывшими воями. Вместе с ними кровную клятву верности принесли мне и комары, до того клявшиеся деду. Всего вышло восемь десятков человек, чего хватало с лихвой для смены личного состава. Пусть собираются. Готовность к отправке 4 часа а я пока отлучусь на это время. Пока же я набрал номер графини Кобровой Елизаветы Александровны, мага-псионика, подруги родителей Михаила и просто красивой женщины. Звонок был за гранью приличия ведь рассвет едва забрезжил на горизонте. Ответили мне далеко не сразу, а когда ответили, то голос графини был отнюдь не сонным, а встревоженным. «Михаил, что-то срочное? Я сейчас очень занята». Её тревога просто-таки сшибала с ног волной, как и однажды прочувствованная на своей шкуре возбуждение. «Хм, ну как сказать? Мне бы встретиться с вашим тотемом надо. У меня посылка для него. Или неё. Так и не смог я определиться с полом адресата. Я говорил и сам понимал, как это со стороны нелепо звучит. Посылка богу или богине. Не суть важно. Что у вас случилось? Помощь нужна? Если только у тебя есть талант к поиску пропавших без вести». Раздражённым голосом ответила Коброва, на кого-то отвлекаясь и выкрикивая в сторону от мобилета, явно не адресованная мне. «В храме её тоже нет!» «Кто пропал?» «Надя, прямо из храма богини, из-под божественной защиты». «Елизавета Александровна, с вас клятва о неразглашении, и я её найду. Клянусь Коброй и Тайпаной, что сохраню в тайне всё увиденное и услышанное от графа Михаила Юрьевича Комарина. Помоги, Миша, я чувствую, что ей грозит опасность». Графиня Коброва вцепилась в мое предложение, как утопающий за соломинку. «Помогу, ждите. А лучше выйдите где-то на открытую безлюдную местность и не убейте ненароком, когда мы появимся», — предупредил я. «Почему я захочу вас убивать?» — заторможенно пробормотала Коброва. «Поверьте, захотите». Я отключил мо и потянулся в библиотеку крови к образцам Надежды Кобровой. С учетом недавнего побоища, образцы всех гостей со свадьбы были свежими и в достаточно больших количествах. «Что такое библиотека крови для мага-крови в полной силе?» «Это инструмент влияния, ограниченный лишь фантазией мага. А фантазия у меня была богатая. Ту же Надю я мог теперь найти даже за пределами этого мира, как когда-то Кирану. Боги, какое же удовольствие ощущать весь спектр силы, а не придумывать колесо дендрофикальным методом из-за ограниченных проклятием возможностей». «Правда, расплачиваться приходилось, как всегда, собственной кровушкой». Поисковый конструкт вышел практически интуитивно. Замкнулся он каплей крови Надежды Кобровой и... Не показал даже направления поисков. «Какого хрена?» — был вежливый аналог моих мыслей. Я перепроверил конструкт на предмет ошибок и не обнаружил таковых. Куда могли упрятать девушку, чтобы её не обнаружила ни в одном из миров и изнанок? «В Междумирье», — пришёл ответ от комара «Ты кого потерял?» Не я, у елизавета Коброва дочь прямо из храма богини умыкнули. «Серьёзно пернатый за змей взялся, я смотрю», — обронил непонятную фразу Камара, и мне пришлось попросить разъяснить её смысл. «Он тут у всех богов встречает энергетические следы сил с известным одному ему образцом». «И что дают?» — искренне удивился я. Боги это вам не хлюпики, чтобы их силой могли заставить что-то дать для идентификации собственной силы. Кто послабее дают, кто посильнее выменивают на ответные услуги. А вот змеиные тотемы объявили бойкот и ушли в убежище, типа того, куда я твою жену и подругу беременных прятал. Сопоставив полученную от Камара информацию с имеющейся у меня, Выходило, что Надя Куброва сейчас страдала именно из-за следа, оставленного на ядой при снятии проклятия сольги. Вот только Аспи говорила о божестве. Причем здесь Надя? Или невеста Мангустова оказалась аватарой богини? Хотя, если все змеиные боги ушли в убежище, то выманивать их лучше всего было страданиями их верующих. Правда, большинство богов слепы и глухи, когда дело касалось помощи кому-либо кроме себя любимых. Так что план был так себе. Ну или я чего-то не знал, не обладая всей полнотой информации. Я набрал на мобилете ещё один знакомый номер, но там ответили практически сразу же. «Привет. Прости, что уехали, не попрощавшись. Семейные проблемы». Без прелюдии ответил мне Андрей Мангустов. «У вас как ситуация?» «У нас всё разрешилось, а у тебя только начинается. Только что говорил с твоей будущей тёщей». «Это с которой?» Я сперва опешил, а затем вспомнил, что у Андрея невест ещё больше, чем у меня потому уточнение было по делу. «С Кобровой. Надя пропала из храма богини. Я обещал помочь отыскать её. В этом мире и в других её нет. Мне здесь свыше подсказали, что она, скорее всего, в междумирье. Вот делюсь информацией на всякий случай. Что за междумирье такое? Пространство, срез реальности, план бытия, где обитают божественные сущности. Обычно они туда верующих для разговора вызывают, если сами ленятся в наш мир приходить», дал я короткое описание понятия. «Меня туда комар проведёт, посмотрю, кому ты дорогу перешёл». «Там вариантов много», — тяжело вздохнул Мангустов, «но кречет впереди планеты всей». «Ты когда успел?» — пришла пора удивляться уже мне. «Долго ли умеючи?» «У меня тонкое место забрали в ведение короны, покушение было, и вот за близких взялись. Я думал, убрав любимых от себя подальше, смогу обеспечить им безопасность, но если уже из храма украли, подумай, хочешь ли ты в это ввязываться?» «М-да». А ведь Андрей честно предупредил о вероятных последствиях. Я ещё раз отметил про себя, что не зря впустил в собственный ближний круг Мангустова. «Вы у меня на свадьбе воевали без раздумий, так что не стоит. Будут новости, сообщу». Связь отключилась, и я позвал Камара. «Проведи меня, будь добр. Там дальше я уже сам». «Да с таким количеством адамантиев, крови ты, в междумирье дверь уже с ноги можешь открывать, как и твой Мангустов». «А он тут при чём?» «Так он же поглотил чуть больше килограмма адамантия под носом у кречета и не поделился. Наш пернатый взбеленился и устроил парню гонение. Все ждём, чем закончится история. а Амангустова не убьют ради такого количества адамантия?» «Вообще и за меньшее убивали. Но божественный металл разумен, а твой друг ему хитромудрый приказ отдал». «Убийца от его смерти ни грамма не достанется. Поэтому в ход пошли грязный шантаж и прочие манипуляции». Я вспомнил, как Адамантий, послушный моей воле, менял форму, превращаясь в иглы. А оказывается, ему еще как душеприказчику можно было и завещание на случай смерти внушить. Природа этого металла все больше меня интриговала. «Я тебя проведу, а сам плечу понаблюдаю. Даже интересно». Чернатый сам пошел во все тяжкие, или чужими руками жар решил загрести. Последние слова уже терялись в сизой дымке. Кома раздержал слово, проведя меня на свою территорию. Я почему-то ожидал увидеть болото с кочками темной жижей вместо воды и искореженные редкие деревья. Вместо этого мы оказались на берегу речки, поросшей камышом и осокой. Вода бликовала под лучами солнца, а в синем небе проплывали пушистые облака. Сельская пастораль. Комара нигде не было видно, зато был я в ипостаси эрго. Я быстро повторил поисковый конструкт и запитал его на кровь Нади Кобровой, и, о чудо, в этот раз конструкт сработал как надо.